Глава одиннадцатая Поиск подходящих клиентов был сложным. Действовать нужно было осторожно и аккуратно, да и вообще каждый раз это была авантюра с непредсказуемым результатом. Но именно это кощею и нравилось. Своровать боярскую дочку, купеческую или даже десятую дочь какого-нибудь царя всегда, пожалуйста. Он отточил мастерство, разыгрывая целые спектакли — Появилась репутация, правда несколько странная, вроде как грозный колдун Кощей, но в то же время полный неудачник. Всех девиц спасли влюбленные женихи. Кощею и самому было интересно, сколько еще продержится, да и чем потом заниматься. Любое занятие казалось скучным, кроме колдовства. И вот беда, как раз к нему способностей-то и не было, а ведьм он многих знал, и все как одна твердили, «Простой ты человек!» В очередной раз об этом ему напомнила старая ведьма, живущая в соседнем царстве. К ней заглянул прикупить зелий, да узнать, не нужно еще кому с невестой помочь. Богданушка, соколик мой!» Старая ведьма, шаркая ногами, ходила по комнате. «Ну нет у тебя дара колдовского. На вот, кваску испей. Сама делала». «Совсем-совсем?» Как ребенок, ждущий чуда, спросил кощей: разом о в кружку с квасом, отставил ее, ожидая ответа, хотя и так знал, что ему скажут: да на кой он тебе? Ведьма выставляла склянки на деревянный, грубо сколоченный стол. Столько от него забот! Тьфу просто! Ну, чего пригорюнился? Чужих невест воруешь, молодым помогаешь. Так себе бы присмотрел. Ты, парень, видный, да ладный, Красавица, еще грамотный. Присмотри себе девку ласковую, Хозяйственную, да живи и радуйся. Детишек настрогай. Кощей, откинувшись на бревенчатую стену, Громко расхохотался. Чуть славки не упал. Ты что, старая, говоришь? Какая мне жена? У меня ни рода нет, ни дома. Да и зачем она сдалась? Скандалы устраивать и да допилить станет. Я парень вольный. Куда хочу, туда хожу. Никто мне не указ. «Эх, соколик!» — тяжко вздохнула ведьма. Упертый ты! Зря не слушаешь!» «Я плохо, не посоветую. Дом купишь, чай не три медика за свои услуги берешь. «Ты из тех медиков свою серебрушку получаешь», — напомнил Кощей так что держи язык за зубами. Лучше скажи, что там». «Да ничего», — раздраженно махнула рукой ведьма. «Нет у тебя дара. Нет. Да и поздно уже ему проявляться». Иного ответа Кощей и не ожидал. «Заказчики есть». Кощей допил квас и протянул ведьме кружку. «Никому услуги не нужны». «Да нет, пока». Ведьма, прищурив правый глаз, пересчитывала пузырьки. Ненадежный бизнес у тебя! Ох, ненадежный. «А то я сам не знаю», — хмыкнул Кощей. «Квасу еще нальёшь?» «А чего не налить?» Схватив кружку, ведьма поковыляла к закутку с бочкой. «Хороший квасок, по рецепту семейному. Дочка такой в своей харчевне ставит. Так три бочки в день уходит. Знатный квасок!» Знатный квас Кощея не интересовал. Жажду утолил и ладно. Дельцы бы не помешало провернуть и в отпуск уйти. Как назло, здесь, в его услугах, сейчас нужды нет. Идти дальше или уже в замок. Богданушка, а давай я за тебя похлопачу, не унималась ведьма. Я всех знаю. Со тебе хорошую девку. Все честь по чести будет. А работать можешь у моей дочки в харчевне. Потом народ привыкнет, чем другим займешься? А ты мне уже и невесту приглядела? — с усмешкой спросил Кощей. А ведьма глаза отвела. — Точно, присмотрела. — Я уж сам как-нибудь. Благодарю за квас. Поднявшись с лавки, Кощей сложил в суму пузырьки и отсчитал плату. — Благодарю за помощь. «Не забыл поклониться. и за гостеприимство. Пора мне. Хочу засветло до города дойти». «Не забывай меня, старую Богданушка!» Ведьма трижды расцеловала его в щеки и обняла. «В добрый путь!» Пополнив запасы необходимых порошков и зелий, Кощей пошел в город. «По пути всегда можно попроситься доехать на телеге. От монетки еще никто не отказался». В городе со смешным названием «Пыжма» нашел постоялый двор. Поживет с недельку, его тут никто искать не будет, может, кто к ведьме с любовными проблемами зайдет? А пока на ярмарку сходит, послушает, что говорят, и дошли ли слухи об очередном промахе Кощея. Эти сплетни его забавляли, народная молва сильно приукрашивала, сам удивлялся, как, оказывается, все было. Толкался Кощей по ярмарке, поедая баранку. Как же в детстве ему хотелось баранок! Невыносимо, до да слез. И раз спёр одну. Старшие дети увидели и родителям донесли. Долго потом еще спина заживала после вожжей. «А кому сапоги новые? Давайте, добрые молодцы, удаль свою покажите. Кто на столб влезет до да сапоги снимет, тот в них и уйдет. Кощей поднял взгляд на вершину столба, где были привязаны сапоги. Они ему не нужны были, но почему бы не развлечься? Он вышел в круг и стянул рубаху, чем вызвал слаженный девичий вздох. Потом стянул свои сапоги и подошел к столбу. Поплевав на руки, подпрыгнул и ухватился. Столб был гладкий-гладкий, но масло уже впиталось, да и другие обтерли, так что лезть было вполне сносно. Под подбадривающие крики долез до вершины и сорвал сапоги с веревки. Не мой размерчик, с сожалением констатировала, смотрев их. Размер не подходит, крикнул толпе и повесил сапоги обратно. Ух, какой шум поднялся на это. Любо дорого. Спустившись, кощей оделся и нырнул в толпу. Повеселил народ, и хватит. Пора бы пообедать. А пообедать ему не дали. Кощей нашел приличный трактир и заказал себе еду. Но не успел съесть и половины, как к нему подсел тощий мужичок с бегающими бесцветными глазками. Мужичок был весь какой-то мелкий, узкие плечи, руки, как у ребенка, мелкие черты лица и острый нос, но очень похож на крысу. Такие вот делают в пакости втихую, а в лицо всегда улыбаются» дед был мужичок дорого. Держался надменно. еще бы. У него за спиной торчали два молодца мордоворота. Явно с недобрыми намерениями. «Богдан Тощей!» Неприятным голосом спросил мужичок. Кощей скривился. Детское прозвище стало его фамилией. «Нет, для этого типа точно никого воровать не станет». «Ну?» Непочтительно буркнул Кощей. «А ты кто таков?» Держался он уверенно, но в голове перебирал пути отступления. Пусть попробуют догнать. «И ты не дерзи!» Мелкие глазки мужичка нехорошо блеснули. «Шустрый ты, конечно! Да только не с царем тебе тягаться! Я к тебе от царя нашего! Поехали!» «Не поеду», — отказался Кощей. «Ем я, видишь?» «Ничего потом даешь. Тощий щелкнул пальцами, унизанными перстнями с драгоценными камнями. Мордовороты разом нехорошо ухмыльнулись. «Поесть не дадут!» Кощей со вздухом отложил ложку. «Вещи собрать можно?» «Не беспокойся, они уже в карете!» Тощий противно улыбнулся. «Пошевеливайся! Царь ждать не любит!» Пришлось подчиниться. «Цари — люди нервные, казнить могут!» «И зачем я гороху понадобился?» — спросил, когда сели в карету. Тощий шторки тут же задёрнул, а под весом мордоворотов задок кареты просел. «Язык попридержи!» — зло сверкнул глазками тощий. «Могут ты отрезать. Для тебя он его величество, царь-горесвет мудрейший!» Кощей чуть воздухом не подавился, когда пытался смех сдержать. Местный царь Восьмого царства был невысоким и круглым. За эту круглость и суетливость в народе его прозвали Горох. Только зачем царю понадобился похититель невест? «Ты, Богдашка!» — презрительно обратился к нему тощий. «Не выпендривайся! Дело сделаешь и гуляй, а откажешься — голова с плеч. И удрать не пытайся, руки у нас длинные!» Он вытянул руки и сжал кулаки. Смотрелось это ужасно нелепо. «И где царь меня ждет?» — спросил Кощей. Вестима где, во дворце!» — ответил Тощий. «Или ты думал, царь-батюшка лично к тебе пожалует? Не того ты полета, птица! Так, насекомая! Наступить на тебя сапогом, да и раздавить!» «А сапоги у тебя знатные!» — хмыкнул Кощей. «Только, кажется, женские!» — добавил, намекая на высокие каблуки. Тощий прищурил и без того мелкие глазки, задышал так, будто сейчас в драку кинется. «Могу и за каретой заставить бежать!» — наконец смог выговорить он. «Будет тебе наука!» Кощей поднял перед собой руки и замолчал. Молчал два дня, пока ехали в столицу, потому что когда на одном из поворотов выглянул в окно, то просто обомлел. Их сопровождали ратники, дюжина, не меньше. Так под руки и ввели во дворец. Тощий важно вышагивал впереди, а позади шестеро из царской дружины, вооруженные до зубов. Палаты царские впечатляли. Стены расписные, окна мозаичные, колонны резные. Красота такая, что глаза хоть ладонью закрывай, так слепит. И людей никого. Коридор был такой длинный, что Кощей даже идти устал. Наконец... Тощий постучал в резную дверь и первым шмыгнул за нее. «Это вообще кто?» поинтересовался Кощей у суровых молчаливых конвоиров. «Потатуй», — ответил один из них. «Правая рука царя». По тону было понятно, что тощего здесь не жалуют. «Царь-батюшка готов принять!» дверь распахнулась. «Шевелись! Не заставляй царя ждать!» «Делать нечего». Пришлось кощею сделать последний шаг. В богато украшенной комнате у дальней стены стоял трон на постаменте аж в пять ступеней, огромный, резной и украшенный золотом. Сиденье и спинка обиты красным бархатом. А у трона приступочка, потому как царь-горох ростом не вышел. Зато важно восседал на троне в богатых одеждах с золотым шитьем и каменьями самоцветными». А какая красивая корона была! Высокая, резная, будто деревья и горные пики сплелись в узор, а в центре рубин огромный, яркий-яркий, и от него расходились будто лучи рубины поменьше. Красивая корона, но царю явно великовата. Даже бархатный подклад, отороченный мехом, не сильно помогал. Корона так и норовила сползти царю на нос, и горох ее постоянно поправлял. — Ваше Величество! — залебезил Тощий. — Как приказали! Доставил Богдашку Тощего! — Точно он! — Горох оглядел Кощея с головы до ног. — Молод слишком! — Точно! — с уверенностью протянул Тощий. — Прытки, оказался! Да у меня все вот здесь! Он потряс мелким кулачком. — А не справиться, голову отрубим! — Обязательно отрубим! — меланхолично поддержал его Горох. «Но потом. Дело к тебе есть, Богдашка, ваше величество!» Кощей отвесил царю глубокий, но издевательский поклон. «Неужели вам?» — он подчеркнул это вам не менее издевательским тоном. «Понадобились мои услуги. Какая девица посмела отказать самому горе-свету мудрейшему? Для вас любую похищу, и вы ее спасете!» «А вас будут писать летописцы всех десяти царств!» Кощей откровенно поясничал, и хоть его жизнь висела буквально на волоске, просто не мог воспринимать все так серьезно. «Ну, какой из гороха спаситель? Да он же даже меч нормальный не поднимет! Да и зачем царю красть невесту? У них браки династические, главная выгода, а любовь дело десятое, если не сотое».